Алекс Д. Лана Мэйр. Похититель душ. Пролог. Ты никогда не поймешь и не узнаешь, чего стоило превратить твое имя в пыль. Марита Берже. Нью-Йорк Таймс. 20-летняя Лианна Мартин пропала без вести во время круиза на яхте. ФБР подозревает в пропаже девушки, ее бойфренда, миллиардера Оуэна Смита. Трагедия произошла во время обычной морской прогулки. Вместе со своим приятелем Лиана Мартин отдыхала на яхте в акватории Эгейского моря недалеко от берегов Санторини. Оуэн Смит заснул в каюте и обнаружил пропажу Лианны только утром. По рации он связался с береговой охраной и сообщил об исчезновении своей подруги. Неизвестно, предшествовал ли данному инциденту конфликт и имелись ли у наследника империи Смитов причины избавиться от мисс Мартин подобным способом. Береговая охрана двое суток обследовала акваторию в радиусе движения яхты, но никаких следов девушки, как и ее тело, обнаружено не было. Сама яхта также была тщательно изучена. В настоящий момент ведется расследование, в котором примет участие ФБР. Оуэн Смит был задержан для дачи показаний и спустя несколько часов отпущен под залог в 3 миллиона долларов. Он воздерживается от комментариев, но близкие ему люди заявляют о подавленном состоянии молодого человека и активном желании помочь следствию в поисках его подруги.